Глава вторая. Марта очень старалась, чтобы буковки выходили ровные и округлые. Каллиграфические. Хотя бы в половину похожие на оставленные рукой мэтро Фуке заметки в справочниках и словарях. У того даже мелкая скоропись выглядела, будто ее набирали типографским шрифтом. Ну, просто чудо-буквы, сиди и любуйся. Вот бы дорасти до такого мастерства а уж до тетушки Дороте ей трудиться и трудиться. И то сказать, выучку бывшей итонской пансионерки не переплюнешь. Науку письма в девиц там вбивали жестко, за и помарки лупили розгой по пальцам, сажали в темный чулан. Ошибки и описки тоже карались. Конечно, девиц благородного и духовного сословия не пороли, дабы не ставить на одну доску с чернью. Но вот без обеда и без ужина оставляли часто. От того то должно быть, почерк у госпожи Смолит был на редкость красив. Об этом даже ее подруга, графиня, упоминала. Где уж Марти. Впрочем, она заулыбалась, кинув взгляд на лист бумаги с поручениями супруга Жильберта Дестре ей лично на время его отсутствия. С домашним заданием, как он сам выразился. Буквы жили, чрезвычайно походили на него самого. Ни одна не стояла в строю ровно, как солдат. Все они словно напряглись в ожидании, когда можно, наконец, сорваться и полететь прочь по делам. Мол, зачитала нас, и хватит, мы тебе больше не нужны, чего выстаивать зря? В отличие от образцовых прописей Доротеи, они были напрочь лишены всяких украшательств. Равно как и камзолы того, чья рука их торопливо выводила. Видно было, что каллиграфия, как таковая, герцога заботила в последнюю очередь. Однако и у него, и у фуке у наставницы не проскакивала в письме ни марке, ни кляксы, а вот у нее. Юная герцогиня опустила глаза. Не с огорчением, послюнявив очередное пятно на пальце, попыталась оттереть засохшие чернила трепицей, специально для всего дела припасённой. После ужасной, как ей казалось, порчи носовых платков она упросила Берту раздобыть несколько клочков ветоши, которую не жалко сразу выбросить. Да, с письменными принадлежностями все еще не удавалось подружиться. Начать с того, что она не привыкла к перьям вообще. Дома у дяди Жана, если и случалось писать, то мелком на дощечке или огрызком карандаша на грубой бумаге, оказавшейся в доме случайно. Нынешнее перо было тоньше карандаша, потому-то Марта никак не могла приспособиться, пока тетушка Дора не предложила ей вместо гусиного лебяжье перышко. Оно гораздо удобнее легло в щепоть, и по бумаге скользило лучше, не стопорясь на округлостях, что, впрочем, не спасло сустав Мартиного среднего пальца от твердой мозольки. И как это ученые люди целые книги такими перьями строчат? Трудно было привыкнуть и к долго сохнувшим чернилам. Не раз и не два Марта краснела, случайно смазав манжеты и свеженаписанные строчки, не присыпанные песком. А ведь песочница, похожая на перечницу, стояла тут же, рядом, в ложе серебряного чернильного прибора, и фигуристая лодочка с бортами, отделанными чернею, так и поджидала, когда в нее сыплют мельчайший песок, впитавший из бумаги излишки влаги. Испорченный дорогущий бумажный лист приходилось менять, манжеты отстегивать и отправлять в стирку. Ох, одни убытки. Не говоря уж о расходах на перья и чернила. Мэтр Бомарше как-то проговорился, что с одного гуся бывают годными для письма два-три маховых пера с каждого крыла. Остальные не подходят, вот как. И он же Агюст Бумарше, бывший писарь, в совершенстве познавший науку затачивания перышек, поделился сей тайной наукой, вплоть до того, как правильно обжигать и закаливать кончик после заточки, и как при необходимости экономить, разделяя одно перо на несколько годных к писанию кусочков. Он даже подарил ей крохотный складной нож, так и называемый перочинным. чего то после этого подарка писать стало легче. Должно быть, перья, пока их приуготовляли к работе, как-то приноравливались к хозяйке. Впрочем, если подумать, все было не так уж страшно. Запачканные пальцы оттирались содой, манжеты отбеливались прачками в специальном растворе. Бумага, как оказалось, в Галлии была куда дешевле, чем во всей Франции. Здесь ее научились делать на каких-то хитроумных мельницах. А привыкнуть к песочнице было делом времени. Уши кляксы сажались все реже, и перья почти не царапали бумагу. Но вот буквы изрядно хромали. Марта еще раз покосилась на летящие строчки Жильберта. В конце концов, его почерк не так уж и совершенен. Но ведь разборчив. А что еще нужно? Это ведь и без того чуда. Когда какие-то крючки и палочки, загогуленные петельки говорят человеческими голосами. Того, кто написал, нет рядом, а иногда и в живых. А то, что они хотели сказать, известно. Вот что главное. Украдка хоть никто не подглядывал и не мог заметить такой вольности. Она поцеловала кончики пальцев и прикоснулась к посланию мужа. «Это тебе мой поцелуй, Жиль. За то, что ты сейчас со мной разговариваешь». Свечи в канделябре хитро подмигнули, как бы призывая не отвлекаться. И в самом деле ночь на дворе. Добрым людям спать пора, а она все возится. «Нехорошо». Марта поёрзала, устраиваясь удобнее на высоком стуле притянула ближе стопку бумаги. «Драгоценный мой супруг». Это обращение всплыло из памяти, как строчка из какого-то романа, и показалось ужасно красивым. Но тут же она испугалась, а не слишком ли напыщенно. Однако зачеркивать слова, рвущиеся из самой души, показалось кощунством. Вздохнув, написала ниже. «Милый Жиль, пишет тебе твоя маленькая неразумная женушка, которая пока и двух слов толком связать не может». Перечитала и глазам не поверила. И впрямь ведь думала, что не может, а подишь ты. Так гладко и складно получилось. И хоть выводила фразу долго, но без единой помарочки получилось. Перевела дух и радостно заболтала ногами. Спохватившись, мысленно погрозила себе пальцем: Что это, она, как дитя малое? Серьезное дело, понимаешь ли? Отчет, и нечего тут. День прошел, наверное, хорошо.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 Написала, да так и залилась краской. С некоторых пор обширный стол в рабочем кабинете мужа будил в ней воспоминания, связанные отнюдь не с государственными делами. А вдруг он прочтет и вспомнит о том же. Ой, неловко. Впрочем, нет, здесь он хитро заулыбается, это уж точно. Мэтр Фуке учил меня отвечать на высочайшие прошения. Хвала Всевышнему. Да, кажется, именно так говорится, когда хочется поблагодарить за что-то небеса. Сегодня и завтра, возможно, и до конца недели в суде не будут рассматриваться дела, требующие высочайшего присутствия. Вот какие слова я уже знаю. Опрошений было много, я просто в споте. Пришлось таки зачеркнуть. Утомилась читать, но справилась. Были вдовы, которым надо назначить пенсион после гибели супругов на войне. Ой, не вдовы, а опрошения от них. Наверное, ой, не слишком уместно смотрелась в отчете. Но герцогиня храбро махнула на огрехе рукой. Потом перепишет начисто. Это у нее черновик. Вот еще новое словечко, узнанное от мэтра Агюста. При воспоминании о бывшем писаре мысли ее невольно переметнулись на совсем иной предмет. Ах, какие письма он шлет в тьме каждый день. Конечно, османочка кое-что и ей давала почитать. Они ведь настоящие подруги. Марта невольно расплылась в улыбке, припомнив. Возлюбленная горлинка моя. Ах, какие слова! Фатима каждый раз плачет, перечитывая, а потом ругается и называет Агюста дурачком, совершенно не понимающим женщин. Почему? А вот почему. Если бы не воля небес определившая нам родиться в разных державах, удаленных друг от друга, и изменчивой фортуны, отбросившие меня на одну жизнь, вследствие чего я вынужден добывать себе и престарелым родителям кусок хлеба насущного, Добывать тяжким трудом несвойственным представителю дворянского сословия. Как знать, возможно, своим супругом вы назвали бы непокойного уважаемого мэтра Рассельоне, а меня, нижайший преподающего сейчас кончиком ваших прелестных туфелек с загнутыми носками. Но, клянусь вам, сударыня, все силы души своей употреблю, чтобы стереть разницу в положении между нами. И ежели в сердце вашем нет другого любезного друга, Заявляю с полной ответственностью, что намерен сделать вас своей дрожайшей и обожаемой супругой. Однако дайте мне время, чтобы добиться соответствующего статуса в обществе и предложить вам достойный кров и обеспечение, которого хватит с избытком не только на наших детей, но и внуков и правнуков. Ибо в последнюю очередь я желал бы называться охотником до да приданного, женящимся на золоте и коврах. Ничуть не сомневаясь в благосклонном ко мне расположении и в положительном ответе на свои признания, я, тем не менее, начну серьезный разговор с вашим батюшкой не ранее, чем он сможет признать меня достойной партией для своей единственной дочери. Однако добавлю ненаглядное моя небесное перья, что не собираюсь томить вас ожиданиями. Ваш будущий супруг — человек дерзкий, решительный, умеющий рисковать, но рисковать оправданно. А потому уверен, мы скоро будем близки, как того и жаждут наши любящие сердца. Расчувствовавшись, Марта промокнула слезинку в уголке глаза. Но тотчас испуганно дернула руку, не с платочком, оказывается, как думала, а с той самой ветошью, которой Давича оттирала чернила. Фу, зряшные страхи. Другой стороной приложилась, незапачканной. Благодаренье Богу. А иначе быть ей сейчас чумазой, как маленькие братцы на уроках чистописания. Но что же это получается? Допустим, Агюст Бомарше, такой славный молодой человек, такой умный такой, достойный ей-богу, считает себя пока чересчур бедным, чтобы просить руки богатейшей вдовы. А подозрение в возможной корысти для него оскорбительны. Это еще понятно. Но почему почти так же думает о себе мэтр Максимилиан? И стоит ли писать об этом Жильберту? Ведь они не просто герцог и секретарь. Они еще и друзья, Вдруг жиль как-то поможет ему советом. В деньгах-то вряд ли есть нужда. Секретарь все равно, что министр и жалование у него порядочное. Да и дом есть за городом, не дом даже, а маленький замок, как однажды проболтались Берта и Герда, а рядом виноградники. Поговаривают еще, что есть у мэтров у кепои в каких-то важных торговых компаниях. Это тоже больших денег стоит. Его милость, похоже, человек очень состоятельный но на сегодняшний невинный вопрос марта когда же наконец он сделает предложение известное им обоим даме лишь сверкнул глазами и коротко ответил она теперь намного выше меня по статусу недостоин и оставим это вот дело возможно у него нет титула нет об этом она писать не будет лучше потихоньку расскажет Жилью, когда тут вернется пусть сам разъяснит в чем тут загвоздка машинально прикусила кончик перышка Вот ведь как получается. Уже после их звуки уроков, то есть занятий государственными делами, в Гаярд пожаловал следователь из особой службы. А поскольку Марта все-таки высшее лицо, зачитал в присутствии ее и герцогского секретаря, а так уже заинтересованных лиц, а именно наследницы вышеописанного недвижимого имущества, земель и денежного состояния, равно как ценных бумаг, Госпожи Доротея, Августа, Терезия, Смолит Фицкларенс в девичестве Глюк, а так же сестры бывшего владельца он их недвижимости, земель и прочее. Госпожи Изольды и Элизабет Гейл в девичестве Смолит Фицкларенс. Ух, какие длинные фразы она научилась запоминать. В общем оказалось, что на наследство Доротеи, не зная, что она единственная претендентка, жива и здравствует. Разинул рот никто иной, как сэр Джордж Уильямс Гордон. «посол короля Генриха». Оказывается, он был дальний предальный родственник Смолитов. Седьмая вода на киселе, как говорится, да еще от какой-то не совсем законной побочной ветви. У него в прадедах был королевский бастарт, Хоть и королевский, но бастарт, А это делало права бритского посла на вышеописанное недвижимое имущество весьма шаткими, по крайней мере, пока живы законно рожденные наследники. Как ни прискорбно, он решил проблему в своем стиле, жестко и беспринципно. И первый шаг сделал давно, много лет назад, после назначения Александра Смолета, начинающего, но уже подающего большие надежды дипломата в Галии, страну, на которую у островной державы были весьма и весьма крупные планы. Алекс был удостоен нового поста не за происхождение, не за взятки, не по протекции а за свои исключительные таланты на политическом поприще, за ум, находчивость, блестящее умение выводить из тупика самые сложные переговоры. Но Гордон с недаемой завистью упорно твердил, что этот выскочка его обошел, унизил, подставил, ибо сам метил на его место. А тут еще фамильный замок, имеющий уникальный секрет, о котором нынешнее поколение владельцев, скорее всего, не знало, иначе пользовалось бы. Где-то в недрах его древних подвалов был замурован тайный старый портал, такой же, как в заброшенном имении неподалеку от Эстри. Прямое сообщение Галия Британия с мгновенным перемещением, минуя таможни, осмотры. Исключительная возможность для тайны, а главное, скорейшей переброски сведений, депеш, доносов и нужных людей. Лазейка для бегства, в конце концов, или для отступления. А все это еще нужно было найти, активировать, а прежде всего — заполучить во владение. Поэтому-то так необходимо было убрать Александра Смолета. Вытурить его и не только с теплого местечка из политической арены, но и с жизни вообще. Устранить из-под всех претендентов на вожделенный замок. Чего-чего терпение Гордону было не занимать. И цель, маячившую впереди, он вполне обоснована с точки зрения своей циничной логики считал оправдывающие средства. Менталисту, вытянувшему из предсмертных минут бритского посла груз воспоминаний почти двадцатилетней давности, пришлось нелегко. Свалившаяся лавина информации едва не вышибла из него дух и пришлось по приезде в Эстре. Спешно делить сей клад еще с тремя коллегами, а потом уже сортировать отделять зерны от плевел. Помимо истории с молодым загубленным послом, было вытащено на свет Божий много грязи. Но то были совсем другие и чужие судьбы. А потому разговор о них велся в иных местах и попал в совсем иные архивы. И про это Марта тоже расскажет Джилю, но при встрече. Сейчас у нее просто не хватит терпения расписать на бумаге изобилие новостей. Это ж полночи шкрябать, не меньше. А у нее уже глаза закрываются от усталости. Встряхнув головой, она поправила съехавший на ухо ночной чепчик и продолжила. Были два прошения о снаряжении ИСК. Экспедиции в новый свет. В страну Эльдорадо. Пишут, что за золотом, и очень красиво расписывают, как он им золотом даже золотят вождя во время какого-то ежегодного празднества. Слишком много золота. Ничего потом она перечитает и перепишет набело, убирая лишние слова. Может, дать сперва Доротея на проверку? Нет-нет, Марта должна сама справиться и показать, на что способна. На этом мэтр справедливо заметил, что сведения из легенды, не подтвержденные точными свидетельствами очевидцев, еще не факт, а экспедиция обойдется очень дорого. Лучше мы вызовем подателя второго прошения, который предлагал поход в Старую Индию, а именно на остров рядом с ней. Прости же, я, забыла, как он называется. С учреждением большой чайной компании. Этот почтенный купец оказывается хорошо знаком с нашим суммиром, и готов снарядить караван с ним вместе. Ему не нужно от нас слишком много. Ничего, что я так пишу от нас. Только лицензия, помощь в приобретении трех кораблей и маленькая льгота при ввозе. Это называется ввозная пошлина, я запомнила. Жиль, я думаю, что можно им разрешить эту экспедицию, потому что она пойдет на пользу не только господам-купцам, но и Галии. Наш чай будет лучше того, что привозят в Британию. А мы повысим вывозные пошлины, потому что у нас будет монополия. Кажется так. А еще были просьбы о рассмотрении нескольких дел по разводам, и тут. Прости жель, я подписала только одну из трех. Там супруг бьет жену плеткой и тростью, хоть она графиня, а он граф. Напьется и измывается. Говорит, что перед Богом она его собственность, хоть и титулованная. А я не знала, что графья. Графы могут себя вести, как напившиеся мужики. Оказывается, могут. Раньше его действительно нельзя было наказать. Но Максимилиан сказал, что сей граф еще не знает о новой поправке к закону о браке, которую ты ввел три недели назад. И теперь этого прохвоста можно запросто отдать под суд. Наказывать не будут, а штраф в казну возьмут. Я так и распорядилась. Пусть судят. Это ведь справедливо, да? А два других прошения оставила. Там супруги то ругаются, то мерятся. Вдруг еще передумают. А еще три. Ой, Жиль, там просто и смех, и грех. Один рейтер встречался сразу с тремя девушками. И так уж получилось, что все три оказались от него в тягости. И он каждый поклялся жениться. Представляешь? Вот все три на него тебе и пожаловались. Одной он поклялся святой Агнесой, что женится, другой — святым Франциском, третьей — самой Богородицей. И как тут быть? Жениться он не желает, выкручивается, что если выполнит слово данное одной, непременно обидит двух прочих святых. Вот хитрец. Тогда я послала письмо его высокоприосвя отцу Бенедикту. Нельзя ли этому рейтору жениться сразу на троих? Иначе, как клятва преступника, его должны заклеймить трижды и сослать на галеры на тройной срок. Пусть уж лучше женится, и девушки не обижены, и дети законные. И ведь отец Бенедикт нашел лазейку. Оказывается, лет десять назад, после войны с Британией и чумы по Европам, папа издал Боулу. Это такой папин указ. И разрешил крестьянам и лицам воинского звания брать двух и трех жен. Вдов в ту пору оказалось много, а мужского населения мало. И вообще население. Правда, указ закончил действие три года назад, но отец Бенедикт сообщил, что обратиться к папе Аврелию. Создать иницы. Нет, не запомнила это слово. В общем, чтобы другим неповадно было клясться в суе и дурить девушкам головы. Набедокурил, женись. Еще он почему-то написал, что с тремя женщинами жить не так страшно, как с тремя тещами. «Жили это действительно так трудно? Может, я слишком жестока?» И тут Марта загрустила. Вместе с прошениями о разводах были поданы разрешения о заключении браков. Обязательное условие для женитьбы дворян. Герцог, как пастырь особ дворянской крови, должен был следить за соблюдением чистоты оной, А потому вправе был запретить мезальянса. И как тут не вспомнить, что они-то сами до сих пор не венчаны в святой церкви. Поэтому о браках она не упомянула. Вдруг подумает, что Марта на что-то там намекает. Куда им венчаться, когда, согласно сказке, что придумали Жильберт с капитаном Винсентом, супруги Эстри изначально были женаты. Просто потом настоящую герцогиню украли, а потом вот вернули. Печально. И на этом разбор бумаг закончился. Я даже не поверила, что все. А мэтр Фуке поздравил меня с приобщением и сказал, что теперь я и сама вижу, что не так это страшно — руководить государством. Что за большущие дела мне пока рановато, братцам, вот и учусь на малых. И что на сегодня самое страшное позади. Ой, он просто сказал, что главное позади, а что страшно. Это я от себя так подумала. А потом я попросила мэтра Гиома показать мне галерею твоих предков, как ты и велел. Какие там все мужественные и красивые. Почему я раньше не видела это крыло? И мэтр Гиом, когда первый раз показывал мне Гаярд, сюда меня от чего-то не приводил. А сегодня очень этому удивился. А еще мы вместе с ним поднимались в ту самую башню. Не волнуйся, там совсем недавно сделали перила. Никто не слетит со ступенек. Там холодно. Я догадалась захватить пушистую накидку. Я все жду, когда же прилетит. Ну ты понял, кто. Но его не было. «Хотя, когда я увидела какую-то большую птицу, то приняла ее издалека за...» «Ты понимаешь, за кого?» Потом она будто обо что-то ударилась и отлетела, и даже словно вспыхнула. Подумав, Марта решительно вычеркнула последний абзац. «Не надо волновать, Жили. В том, что произошло, нет ничего особенного», ей так и объяснял старенький управляющий. «Об эту пору начинают вылетать за добычей молодые ястребы, и один из них случайно завернул гаярду». Хоть они обычно избегают городов. А тут над замком от хищных крылатых поставлена магическая защита. Вот птицу я отбросила. С ней ничего страшного не случилось, просто слегка оглушила. А как интересно было в картинной галерее. Живопись, портреты. Это как застывшая в красках музыка. Такие прекрасные лица у предков Жильберта, такие живые. Что трудно поверить, будто эти люди царствовали много-много лет и даже веков назад. Ах, какая красивая у него матушка, и как, оказывается, похож на нее жиль. И глазами, и пышной шевелюрой и цвета вороного крыла, и улыбкой, и статью. От отца старого герцога, как с почтением назвал его мэтр Франсуа, молодой Де наследовал не только рост, но и характер, решительность и острые умы. Тут управляющий запнулся и поспешно добавил. И многое другое. Почему-то Марта никак не могла вспомнить лица старого герцога. Пышный парадный камзол, герцогская мантия, венец. Даже драгоценные пряжки на туфлях. Все так и всплывало перед глазами, а вот лицо. Завтра надо будет наведаться туда еще раз. От портретов веяло теплом и дружелюбием. И из галереи она выходила со стойким ощущением того, будто только что познакомилась и наговорилась с очень хорошими людьми. Она тщательно присыпала написанное песком. Хоть и черновик, но надо приучать себя к порядку. Выждав, пока впитается излишек чернил, Ссыпала в серебряную лодочку, Погасила свечи, кроме одной. Забыла. Забыла, что по всем правилам Письмо надо закончить. Схватила перышко и торопливо на было, Уже не заботясь о ровности букв. «Твоя любящая и любимая женушка Марта, Пусть у тебя все будет хорошо жиль». И торопливо, ежась от холодящих паркетин, Пробежала через спальню кажущуюся при свете свечи необъятной. Ощутила ногами сперва пушистый пощикал кувор ворс персидского ковра. Затем гладкость приставной скамеечки подпрыгнула и упала в холодную постель. Рядом тотчас рухнула откуда-то сверху темная кошачья тушка. Маркиз затарахтел, утаптываясь и вертясь на соседней подушке. Марта с облегчением засмеялась. Ну вот, она и тут не одна. Теперь можно спать спокойно. Максимилиан Фуке внимательно и уже в третий раз выслушал рассказ управляющего. Потыкал носком сапога полуобгоревшее кожистое крыло летучей твари, чьи острые зубы в длинной, вытянутой, как пила пасти, сверкали угрожающе даже сейчас. На передних резцах застыли сине-зеленые подтеки. Похоже, тварь была ядовитой. «Химера?» — проговорил задумчиво. «Так вы утверждаете, мэтр Геом, что она неслась прямо на вас?» «Точно так, господин Фуке. И не иначе, понимаете?» «А сами знаете, кого?» — замялся. «У меня осталось умение определять траекторию полета крылатого существа. Да и, так сказать, намерения этих существ я тоже. Неужели до сих пор чувствуете?» В голосе герцогского секретаря сквозило отнюдь не недоверие, нет. Нескрываемое уважение. Управляющий расправил плечи, с хрустом выпрямив обычно согбенную по стариковски спину. Точно так, сударь. Оба кинули невольный взгляд на то, что осталось от летающего монстра. Значит, намеренное нападение. Макс Фуке сдвинул брови. Траектория, говорите. откуда в таком случае оно летело? Не та ли это химера, что прижилась на куполе храма Серафима Истрейского? Что вы, Мэтр, та безобидно. Да и огнем-то ее можно разве что шугануть, она ведь каменная. Ее бы просто отшвырнула защитной магией. От этой же сами видите. Старик сглотнул, явно переживая очередной приступ тошноты. Остались почти одни кости, подытожил его собеседник. Живая была. Луна высвечивала странную сюрреалистическую в своем мертвенно бледном свете картину. Две человеческие фигуры среди жидкого паркового подлеска, блеск речную гладине вдалеке. Огоньки, похожие на светлячков, но образующие слишком уж правильную окружность вокруг этих двоих, и какую-то груду костей, сваленную неаккуратной кучей. Лишь удлиненный череп с челюстями и пилами был, казалось, совершенен в своем безобразии. «Позвольте заметить», — нарушил затянувшееся молчание мэтр Геом. «я... я говорил вам про намерения, которые слышу». «Так вот, в тот момент мне показалось...» Он смешался. «Говорите, друг мой», — подбодрил его секретарь. У старика вдруг задрожали губы. Я испугался. Когда оно рванулось к нам, я вдруг явственно ощутил, что этой твари нужна молодая госпожа. Только она. На меня она и не глядела. Хотела убить?» Свирепо уточнил Фуке. Прикрыв глаза, старик отрицательно покачал головой. «Ох, нет. Схватить. Унести прочь. Украсть. Ее кто-то послал, эту тварь. Послал за нашей госпожой». Им даже не пришлось расквартировываться по домам. Бравые рейтеры всего лишь немного потеснили городскую стражу. И не сказать, чтобы сильно, поскольку руанские казармы, как и все подобные строения в маломальски развитых городах Галии, были возведены с изрядным размахом в расчете на то, чтобы не приведи Господь случись новая война, вместить свежий приток воинских сил. Да и местным ветеранам не терпелось узнать новости от своих, не штатских. К тому же еще и участников недавних событий в Саре. Ведь редко кто слышал о победах над дикими орками. А уж чтобы против них ударили братья-рейтеры, до сей поры подобного не случалось. Поэтому не было слушателей внимательнее и благодарнее, чем городские стражники, чьи капралы уже брали на вооружение новый боевой опыт. А уж от местных граций, слетевшихся полюбоваться и предложить любовь новым героям, в пору было ставить дополнительные караулы. Капралы ревниво хмурились, черные всадники ухмылялись, но местных кавалеров не провоцировали. Как-никак они здесь по делу. А дисциплина в них была вбита крепко, ибо своим местом в черной полусотне модельяне дорожил каждый. И хвала Всевышнему, что известие об эпидемии не подтвердилось. Не нужно теперь отвлекать людей на кордоны вокруг города, набирать добровольцев в похоронные команды. Нет, тревога не оказалась ложной. Оспа в городе все же имела место быть и даже собрала небольшую жатву. Умерло четверо зрелых людей и девять преклонного возраста, а вот дети болели как-то легко. И, похоже, стараниями местных докторусов шли на поправку. Именно на это обстоятельство обратил внимание Поль Вайсман, сразу по прибытии и представлении бургомистру, внимательно зачитав истории болезней, составленные педантичными медикусами, прежде чем самому отправиться в лазарет, куда свезли больных. Надо было видеть кислые мины раанских светил от медицины, волю судьбы присутствовавших тут же на совете городских старшин. И теперь вынужденных отчитываться перед столичной штучкой в лице мастера Вайсмана, который до недавнего времени в их глазах был никто и звался никем. Подумаешь, приехал с дипломом, подумаешь, племянник прославленного пар Ты сперва докажи, что сам из себя представляешь. Послужи, покланяйся, заработай себе пациентов, денег и репутацию. И неважно, что за два года пребывания маленького доктора в Руане ему немало досталось тычков и злословий от ревнивых коллег по гильдии. Сейчас все как один были уверены, что именно они и благодетельствовали, и покровительствовали, что лишь при их воздействии и не иначе выскочка приобрел известность и быстрорастущую славу, и заимел прекрасных клиентов аж в эстре. А теперь, видите ли, пользуется милостями самого, подумать только, самого герцога, не иначе, как за какие-нибудь особые тайные заслуги, о которых в порядочном обществе и говорить стыдно. А самое досадное, что Поль Вайсман чихал на их сегодняшнее подобострастие, относясь к нему с тем же равнодушием, с коим два года подряд выдерживал подножки и нападки, а то и клевету. Знаем, мы это равнодушие, читалось на брюзгливых физиономиях руанских эскулапов. Еще немного и юнец войдет в силу при дворе и припомнит им все. Придется его терпеть. Юнец тем временем собрал воедино картонки с описанием болезней. Выравнивая с шумом, прихлопнул краем стопки по столу, наиболее нервные представители гильдии медикусов, которых здесь собралось без одного дюжина, вздрогнули. Итак. Скучным голосом начал Вайсман-Поль Мари. «Вы хотите сказать, что никто из вас не обратил внимания на характер сыпи, на то, что она локализуется в основном на лице и груди, а на волосистой части головы, на руках и в паху, и, главное, на слизистой ее почти нет, и на характер визикул, находящихся в разной стадии, когда на теле одновременно свежие, созревшие, подживающие пузырьки? И, кстати, почему я не вижу мастера Гейдриха? «Уж кто-кто, а он-то мог отличить оспу черную от оспы ветряной, хоть и видоизменённой», — старший доктор усподжал губы. «Вольно же вам судить со стороны, молодой человек. Видите ли, первые проявления недуга у всех заболевших были весьма тяжелы, сопровождались жаром и бредом, а главное — сильными болями в крестце и пояснице. Иначе говоря, на лицо ярко выраженные симптомы вариолы маджор, оспы обыкновенной». К тому же болезни хватило несколько кварталов. А наша гильдия была обезглавлена. Да, обезглавлена в первые же дни. Доктор Сгейдриха, о котором вы упомянули, увы, попал в число ее первых жертв». «Как наиболее пожилой, а значит, ослабленный», пробормотал Вайсман. «Очень жаль. Стало быть, это он обозначен в ваших записях просто инициалами НН. А как же? Врачу исцелися сам». Или поэтому вы не захотели афишировать его имя? Естественно, кто же после этого?» Доктор сердито фыркнул. Лица же его цеховых коллег пошли красными пятнами. «Лучший специалист по детским болезням!» Сердито крикнул Вайсман. «Именно он первым догадался, в чем дело. Неужели он не успел поделиться своими соображениями? Наверняка успел. Но никому в голову не пришло принять его слова на веру. А ведь какой умница был, но нет. Вы и после смерти его заклевали, как клевали при жизни. Неужели вы не видите, что здесь, скорее всего, мы имеем дело с варицеллой, оспой-ветряной, которой дети перебаливают легко, а взрослые, чем старше, тем тяжелее?» «Господин Вайсман», — робко вмешался бургомистр, «но ведь вы понимаете, вот мэтры Симон и Рошан, те ведь тоже, что и вы твердили не чёрная, мол, не тяжелая детская оспа того детишки-то и выздоравливают потихоньку. Но это ж сейчас, а до того. Очень уж страшно у всех начиналось. Вот мы и переполошились, а вдруг оспа настоящая. Здраво. Неожиданно вмешался до сей поры занимавший позицию стороннего наблюдателя капитан Винсент. Одобряю, господин Морель. И всецело поддерживаю ваши действия. В подобном случае лучше подстраховаться. Уймите ваш пыл, мэтр Вайсман. Даже если на тысячу больных попадется один с оспой чёрный, это порушит все ваши доводы. И позвольте напомнить, что сейчас время не для разбирательств, а для конкретных действий. А посему, как бы я не доверял вашему авторитету, но посоветовал бы убедиться в правильности заочных диагнозов, а затем, совместно с присутствующими, выстроить план дальнейших действий. Господа медикус, господин бургомистр, повторюсь, Я признаю ваши действия правильными и одобряю их. Благодарю за бдительность. Оцепление вокруг лазарета и посты на дорогах поставлены грамотно. Кварталы патрулируются вашими людьми, я видел. Охранные задымления организованы. Прекрасно. Я доложу его светлости, что перед лицом возможной эпидемии вы не дрогнули и оказались на высоте. Бургомистр, еще не старый, довольно-таки крепкий мужчина, слабо улыбнувшись и побледнев, Приложил руку к сердцу и церемонно поклонился. Медикусы вздохнули, как один, кое-кто украдкой перекрестился. Не обращая внимания на насупившегося докторенка капитан продолжил. «Итак, господа, в лазарет». «А вы что же думали?» — сквозь зубы выговаривал он позже хмурому подопечному. «Что, едва приехав, я развяжу здесь побоище и начну выжигать огнем заразу и ваших недоброжелателей? Уймите страсти, дорогой мой!» Похоже, вам пришлось порядком натерпеться от этих индюков. Оно и понятно. Молодежь всегда изводят, особенно способна. Но ведь других специалистов здесь нет. А они, что ни говори, все же медики. И ланцет от клестера отличить умеют. К тому же среди них есть и достаточно здравомыслящие. С каменным лицом Поль Вайсман пришпорил свою каурую лошадку. «Я вас понял, господин капитан». «Бросьте дуться, дружище. Вы приедете и уедете, а они останутся пыжиться в своем кружке избранных. Вам, кстати, выпадает шанс за время своего присутствия как следует покомандовать. Я, видите ли, от имени его светлости вправе наделить вас полномочиями. Хотите? Мне тут еще жить». Доктор упорно избегал смотреть в сторону собеседника. «Что вы так смотрите? Я не какой-нибудь приживал. Окопаться навечно в вашем гаярде». У меня есть постоянные пациенты, помимо уважаемой госпожи Росильоне. К тому же лаборатория. Я ее два года собирал по колбочкам и ретортам, даже сам поставил вытяжку. Это все здесь, в Руане, и убираться отсюда на радость им. Он кивнул на возок со скулапами, плетущиеся позади. Я не собираюсь. Я просто делаю свое дело, и покровительство ваше мне. Угрюмо замолчал опустив глаза. Капитан же лишь пожал плечами. «Ошибаетесь, дружище. Это не покровительство. Я, как и вы, исполняю свой долг, но не примешиваю к тому личные счеты. И не ершитесь вы так, в конце концов. Мы с вами, пройдя через порядочную заваруху, все же успели немного узнать друг друга. И я отлично понимаю, что иголки, которые вы растопорщили, не оружие, а защита. Я не покровительствую, я помогаю». И не будь даже задание его величества, сделал бы это просто по-дружески. Щеки маленького докторуса вдруг запылали. «Как вы можете?» — похоже, у него сел голос. «Почему вы? Я же грублю вам постоянно, а вы даже не обижаетесь!» выпалил он чуть ли не сквозь слезы. «Почему?» — капитан снисходительно пожал плечами. «У меня правило — не задирать новобранцев». Им и без меня достается от Капралов и лейтенанта. Они воспитывают зуботыченными. Я личным примером. Капралов у вас, как я погляжу, хватает, так что я со своей стороны, пожалуй, оставлю все как есть. Грубите, дружище, я потерплю». Доктор Узглубоков вздохнул, поерзал в седле и промолчал. И потом, немного мягче добавил капитан, «Умеете же иногда быть беспристрастным». Эти почтенные старцы не зря нашивают свои не менее почтенные мантии. Пока вы занимались изучением истории болезни, я ознакомился с их отчетом. И что же? Они остановили распространение болезни почти за двое суток. Отдельно разместили явно болящих, изолировали их семьи и оставили практически под домашним арестом всех, с кем члены этих семей могли общаться ближайшие 20 дней. Ибо доктору с потерянно кивнул ибо столько в зараженном организме возревает болезнь пусть даже еще не выявленная глазом у стариков богатейший практический опыт чего у вас пока простите маловато и я уверен не дай господь заявилась бы чума она не прошла бы дальше руана знаете почему потому что эти столь неуважаемые вами может и заслуженном Личности умеют отлично действовать вместе. Мы, военные, называем это «работать в команде», слаженно, подхватывая здравые идеи, отметая на время личный гонор, оставляя склоки на потом, когда пыль от сражения осядет. А вы? Что вы сделаете один? Молодой человек сердито мотнул головой и процедил сквозь зубы нечто вроде «Вот еще учитель нашелся на мою голову» вызвав тем самым благодушную улыбку на лице капитана. И впрямь было от прийти в хорошее расположение духа. Чутье никогда доселе не подводившие доложило, что серьезных баталий на горизонте не наблюдается. Так текущая работенка совсем не из тех, где счет идет на минуты, а то и на секунды. Расслабляться, конечно, не стоит. Пройти с державным взглядом и сравнить отчеты с тем, что сделано на самом деле надо. Убедиться, подправить по необходимости, оставить контролирующих, и можно ехать. Ибо та же самая интуиция, нет-нет, да напоминала, что Жильберту у но бургундской границе могут понадобиться и советы, и хорошая шпага. Во всяком случае, лишними не будут. А все таки хороший городок Руан. Чуть постарее от оттого и улочки уже, и домам каркасные, фахверковые, отмечены временем однако ухожены, подштукатурены. Сточные канавы упрятаны в решетке, что не в каждом городе встретишь, тротуары чисты. На домах, отмеченных болезнью, развешаны веники душистых трав, а перед дверьми курятся жаром не с дымом. Не очень благовонным, но целебным. Но прохожие не шарахаются, а лишь старательно обходят мимо, а кое-кто, обвешанный бусами зубчиков чеснока, ходит смело. Жаль, не успеет он перед отъездом заехать в нынешний знаменитый собор красоты необыкновенной, где похоронено сердце короля-рыцаря Ричарда. Проехаться бы вдоль сены, глянуть на два новых красивейших моста. И еще поговаривают, на улице Больших часов подчинены куранты, ничуть не хуже эстрейских. После. все после. У него еще будет время и прогуливаться неспешно, со вкусом, как и полагается старому Вояки на заслуженном отдыхе. А хочет не один. Потом был тщательный осмотр больных, консилиум с жаркими спорами, обсуждение дополнительных методов лечения. Более ни разу молодой Вайсман не повысил голос на коллег, мало того. Был тактичен, вежлив и убедителен. Соглашаясь, дополнял. Отвергая, предлагал свои варианты. Под конец дня окончательно было подтверждено, что оспа, напавшая на Руан, и впрямь относится к редкой разновидности ветряной, хоть и протекающей изначально тяжело, но не смертельной, как и её страшные родственницы, а главное — излечимой и не оставляющей после себя таких последствий, как слепота, глухота и обезображенность. Необходимость в карантине оставалась, но болезнь была надежно заперта и охраняема. Как бы то ни было, сегодня Поль Мари Вайсман обзавелся новыми почитателями. И не только среди пациентов. Как следует, прожарившись в удушливом уксусном пару и травяном дыму, разившем чесноком и полынью, откашлившись после, увы, необходимых действий, изгоняющих заразу с одежды и из дыхательных путей, почтенные медикусы распрощались со своим младшим собратом относительно учтиво, даже выразив благодарность за ряд дельных и неожиданных, по их мнению, советов. Мэтры же Симон и Рошан раскланились весьма тепло и выразили надежду на возможное сотрудничество в дальнейшем. Мир, хоть и шаткий, был восстановлен. Капитан, даже не чихнувший во время неприятной процедуры лечебного окуривания, привык к дымам куда ядренней, вроде серного и порохового, с удовлетворением кивнул. Теперь его докторенка не страшно оставлять здесь одного. Уже не растерзают. Да и делом займется, совместным, кстати, с братьями по цеху. А это сближает. Осталось проводить поле и оставить распоряжение лейтенанту. Капитан усмехнулся, отследив, как тоненькая фигурка доктора кое-как вскарабкалась в седло. Устала госпожа Полина Вайсман парре Вымоталась. Нет, он не поможет. И не подсадит. Хочет доктор сохранять инкогнито. Бога ради, пусть сохраняет. Было бы неучтиво его разоблачать. Пусть пребывает в неведении до поры до времени. Лорье вы все помните. Лейтенант Залихватский подкрутил черный ус и подмигнул Так точно, господин капитан, уже распорядился. Ох, ребята и ржали, хоть главного и не сообразили. Значит так, крепкими словами при господине Поле особо не выражаться, нужду не исправлять Грации в казармы не водить. Сохранность самого господина доктору соблюсти, особенно ежели начнет соваться куда не надо. Не сомневайтесь, присмотрим. Капитан сдержал улыбку. «И вот еще что, лейтенант. Могут быть инциденты. Я слышал, что нашего дока, и не только его, некоторые здесь не особо жалуют. Когда по городу ходит болезнь, невежи винят тех, кто их лечит. Держите под контролем недоброжелателей. От них всего можно ожидать. Потому-то я и прошу не отпускать его из казарм на квартиру, как бы он ни рвался». Надо будет, перевезете его лабораторию сюда, но без охраны наружу пусть даже нос не высовывает. Лурье хмыкнул. Это скоро при таком характере, чего доброго, не мы ее, извиняюсь, его. А сам господин Поль моих ребят изящной словесности обучит. Да еще и на латыни. Посерьезнел. Все понял, господин капитан. Приглядим и за этим. Полагаю, старику Гейому далеко еще до впадания в детство. Я склонен отнестись к его словам серьезно. Капитан Винсент присел на корточки перед полуобгоревшими останками полуптицы-полуящерицы. Потянул носом. Толение не чую. Но на ту нежить, что не разлагается, совсем не похоже. Ты не смотрел в своих фолиантах, что это за тварь? Максимилиан Фуке презрительно хмыкнул. Дескать, я да не узнаю. Щелчком отбросил плавно покружившееся и улёгшееся на плечо кленовое семечко, похожее на печальную бабочку. И только тогда зашел до ответа. Похоже на помесь виверный и неразумного лесного дракона мелкого вида. Потомство дикое, хоть и приручаемое, и очень агрессивное. А главное — этот смесок из шестиконечных, видишь? Рабочих лап четыре. Без труда унесет на большое расстояние овцу или, субтильную девушку. все таки попытка похищения. Выпрямившись, капитан пошевелил носком сапога скрюченную пресловутую конечность. Желтые загнутые когти были, что не характерно для хищника, скруглены или затуплены, дабы не нанести вреда будущей жертве. В самом деле, задумай неизвестный злоумышленник украсть герцогиню Марту, не приняв при этом мер предосторожности, и получил бы полурастерзанное тело, а то и труп. Видавший виды офицер содрогнулся, если представить, что когти у твари сточены хотя бы на дюйм. Цельными запросто можно прошить ребра и впиться в сердце и легкие, а ухватить дикая виверна за мягкий девичий живот, и корсет не спас бы. Фуке помрачнел, перехватив его взгляд, видимо, представил ту же картину. Пойдем, здесь больше нечего делать». Для менталистов эти твари оказались закрытым. Кто-то хорошо поработал над их мозгами. Хозяина пока не выявили. «Да, я, как и ты, доверяю чутью Франсуа». В былые времена старик с точностью до минуты предугадывал прилеты Армана. И даже мелочи вроде того, на какую башню он опустится. Мужчины одновременно повернули головы в сторону главной башни Гаярда, возвышающейся над четырьмя остальными обоим почудилась мелькнувшая в прорези зубцов женская фигурка оба поморщились как от зубной боли и даже в каком настроении вернется нехотя продолжил фуке черт я же просил за ней приглядеть что никто не мог отвлечь спрашивается что она там высматривает у всех летающих шпионов на виду если девушка не понимает намеков ей стоит сказать напрямик. обычное дело ты от нее все скрываешь макс Ее светлость очень ответственна, она поймет правильно. Я уже имел случай убедиться в ее уме. Еще бы. А после того, как она разыграла, как по нотам побег этой шельмы Аннет, и главное от кого? Капитану редко приходилось краснеть, и теперь секретарь его светлости получил возможность налюбоваться в волю, однако не злоупотребил. Великодушно отвел глаза и продолжил, пробираясь через подлесок. Раз старик Франсуа заявил, тварь хотела украсть, значит герцогиню и впрямь хотели украсть. Но это еще не все. Я пока не говорил, но троица таких вот красавчиков обуглилась неподалеку тогда же. Они атаковали одновременно с нескольких сторон, понимаешь? Капитан молча кивнул. Как человеку военному ему не трудно было догадаться, владельцам птичек была проведена разведка боем. Прощупывалась оборона замка, которая, к счастью, оказалась на высоте. «Значит, с земли они уже пробовали подобраться», — добавил вслух. Выпутал из зарослей шпагу, прямо цепляющуюся за колючие ветки. «Теперь мне не кажется странным совпадение во времени наших отъездов. Подкинуть одну-две вещи бывшего больного оспы в бедную руанскую семью...» либо запустить нищего в особых лохмотьях, потолкаться в храме. И все, вот она, эпидемия. На плесте о 8 апреля с исторической родины, и готово дело, подавая нам сюда Бургундию или хотя бы герцога для переговоров. Секретарь чертыхнулся, нехорошо прищурился. И герцогиня остается практически одна и без охраны. А меня, значит, они всерьез не воспринимают. «А ты, Макс, весьма удачно поработал над образом». Капитан Винсент, продравшись сквозь последние заросли, вышел на свободное пространство и ступил на парковую дорожку. Не удержавшись под дел друга. «Кто ты есть в сущности? Сухарь, бумажный червь? Но-но! Да ты гордиться должен такой личиной. Какой артист в твоем лице погибнет, если ты вздумаешь проявить себя настоящего?» «Не Рон, не иначе». Я от души полюбовался вспыхнувшим на высоких, почти гасконских скулах эльфа багрянцем. «Винс, Макс, не пенсия. Мне тут и без того недавно пришлось воспитывать одного ежа. Ежонка, если уж точнее». Вернемся к нашей теме. Расклад получается таков. Жиль с керосирами в Бургундии, я с рейтерами в Руане». «Так ты вернулся Тайна? Да, для всех я еще разбираюсь с оспой. Сюда въехал через западные ворота, предупредил часовых, чтобы о приезде молчали. Даже к матушке не заходил, сразу к тебе. Оставил за себя Лурье с наказом на все вопросы отвечать, что нахожусь где-то поблизости, но занят. У него язык подвешен ловко, что-нибудь наплетет. Надо будет представить двойника. Такой вариант предусмотрен. Значит, здесь для охраны у тебя лишь небольшой гарнизон Гайярда. Хм. Ну там люди проверенные. Сопровождение герцогини набирается из них же. Выезды за эти два дня были? Нет, рявкнул Макс, сердито сверкнул глазами. Очень ему не нравилось, когда капитан переходил на такой вот поучающий тон. Будто имел дело с собственными подчиненными, а не со вторым лицом в провинции. Доверенным лицом. Ее светлость марта занята тем, что исследует, как ребенок еще не изученные уголки замка. А таковых, пожалуй, он смягчился. Наберется изрядно, ей надолго хватит. Во всяком случае, до конца недели провозится. Постараюсь удержать ее здесь как смогу. Капитан словно не заметил эмоциональных перепадов в настроении собеседника, но менторский тон смягчил. Вот-вот, удержи. А я, в свою очередь, предупрежу Марка Капита из резервного отряда, что при казармах. Нужны будут люди, обращайся к нему. Да, совсем забыл. На крайний случай есть молодцы его преосвященства. Хорошие молодцы. Сдается мне, господин архиепископ доплачивает моим вербовщикам, чтобы они заворачивались с новобранцами не ко мне, а прямиком к нему. Значит, с ним и с братом Туком я переговорю. Людей они тебе выделят. Заодно и не магический барьер подправит, поскольку атака подобных тварей бесследно не проходит. Не теряйте бдительности, Макс. Атаки могут повториться, причем с виду несерьезные, похожие на мелкие случайности. Но они будут подтачивать купол из-под тяжка, незаметно. Между прочим, тут остаются на посту не глупее некоторых, господин капитан. Чопорно ответил Фуке. Будьте покойны, я тоже кое-чего стою. В преувеличенно любезном поклоне Винсент Модильяне обмахнул перьями шляпы гравий на дорожке. «Шут!» — не сдержавшись, фыркнул секретарь. «Тебе бы вместо Пико верховодить до да краснобайствовать!» «Упаси Боже, он слишком ревностно относится к своей должности. Заколет, но не уступит. Порой даже мне бывает неясно, кто же на самом деле управляет этой страной. Боюсь, не справлюсь». Мир был восстановлен. Некоторое время приятели шествовали молча, думая о своем. По мере приближения к замку у каждого, похоже, созрел план дальнейших действий. «Всё, дальше я в обход», — заявил капитан. «Матушкины окна выглядывают на эту сторону. Лучше не рисковать». «Когда ты намерен ехать?» «Мне медленно, Не нравится мне эта ситуация, когда кто-то словно нарочно растаскивает наши силы. Дробит по кучкам». Лориэ завтра же высылает мне вслед десяток ребят, и через день будет отправлять по же, чтобы убыль в Руане была не так заметна. Чем больше нас соберется рядом с Жильбертом, тем лучше. Хорошо. Пройдем ко мне через боковой вход. Захватишь два письма. Настолько срочные, что ради них стоит задержаться. С преувеличенной серьезностью Максимилиан Фуке закатил глаза. «Нет, конечно, если послание от его святейшества, папы Аврелия, ты сочтешь несерьезным, Я от дрожащей супруги его светлости. Что ты предпочитаешь получить за промедление в доставке? Хорошую порку или разжалование?» «Я бы на твоем месте не рисковал ни мундиром, ни задом, прости, седалищем». «Его святейшество?» Капитан остановился, будто налетел на невидимую стену. «Да, представь себе». «Похоже, нам не избежать высочайшего визита, причем неофициального». И что это они все повадились путешествовать инкогнито. Однако поспешим. Он даже не подозревал, Макс Фуке, чуждый ошибок любого рода, что письмо, запечатанное ее юной светлостью под его руководством. Ибо в жизни своей Марты не держала в руках Сургуча. являлось на самом деле не письмом как таковым, а черновиком». С самого утра Марта усердно переписывала его содержание на Беловик, даже опоздав при этом к завтраку, а потом целый час топталась у кабинета секретаря, не решаясь зайти и попросить об услуге, запечатать и надписать по всем правилам. Пришлось Ворону отложить дела государственного значения и взяться за еще одно не менее важное, ибо, как он рассудил здраво, весточка от любимой супруги обладает свойством повышать дух государя и настраивать на нужные решения даже если разум к тому моменту порядком замутнен дебатами с наиупрямейшими темными эльфами. Он-то, Максимаэль, хорошо знал своих земляков, этих твердолобых амбициозных упрямцев, далеко не с лучшей стороны. Итак, послание было запечатано и приготовлено к отправке с ближайшей оказией. А Марта, чрезвычайно довольная, заторопилась исполнять очередной пункт, заставленного мужем домашнего задания. Она так постаралась. Убрала из предыдущего письма все лишнее, разные там поцелуйчики и нерешительности, недостойные важного облика герцогини. И хоть самой ей казалось совсем чуточку, что последний вариант получился каким-то суховатым, без любви, но ведь это отчет, в нем не место чему-то легкомысленному. А главное, на обновленном письме не было ни кляксочки, ни ошибок, ни помарок. Ровно, чисто, гладенько, почти как у доротеи. Только вечером роясь в бумагах, она с ужасом и стыдом обнаружит, что перепутала листы. Замечательный парадный беловик остался в ящике стола, а черновик упорхнул с неизвестным марти-отправителем.